книга записана Storytel. Слушайте ещё больше увлекательных историй на нашей полке в Яндекс Музыке и в приложении Storytel. Фрэнк Герберт. Дюна. Людям, чьи труды из области идей переходят в область реального, экологом пустынь, где бы они ни жили, в какое бы время ни работали, посвящается эта попытка предвидения с благодарностью и восхищением. Книга первая. Дюна. Начиная любое дело, следует строго определить известные факты. Это знает любая из дочерей Гессара. Чтобы понять Муад'диба, нужно сперва точно установить время его жизни. Он родился на 57-м году правления Падишаха императора Шаддама IV. А потом с особой осторожностью его место планету Аракис. Не следует обманывать себя тем, что он родился на Каладане и первые 15 лет своей жизни прожил на этой планете. Лишь Аракис, известный ещё и под именем Дюна, навеки останется местом Муад'Диба в истории. Принцесса Ирулан. Книга о Муад'Дибе. До отлёта на Аракис оставалось только неделя. И когда предатязная суета стала совсем уж непереносимой, к матери Пола прибыла какая-то старая карга. Ночь была жаркой, и в древней каменной твердыне Колоданского замка, служившего семейству Трейдессов домом уже 26 поколений, становилось душно, как всегда перед сменой погоды. Старуху впустили через боковую дверь, ведущую в сводчатый коридор. и позволили заглянуть в комнату юного трейдера, лежащего в кровати. В исходящем почти от пола тусклом свете притёнённого плавучего света шара, пробудившийся мальчик увидел у двери дародную женскую фигуру, позади которой стояла мать. Старуха была похожа на призрак ведьмы, спутанная паутина волос в глубокой тени под капюшоном поблёскивают опалы глаз. Не слишком ли он мал для своего возраста, Джессика, спросила старуха дребежжащим, словно расстроенный בליзет голосом. Мать Пола ответила мягким контральто. Известно, что трейдерсы поздно начинают расти, преподобная. Знаю я, знаю, продребежжала старуха. Но всё-таки ему уже 15. Да, преподобная. Он проснулся и подслушивает, сказала старуха, хихикнув. Лукавый негодник. Но в крови власти лина должно быть лукавство а если он и впрям квизац хадерач но ну? пол чуть приоткрыл глаза в сумраке спальни а вальные яркие словно птичьи глаза старухи как будто светились и росли перед его взором что ж сегодня спи спокойно лукавый негодник произнесла старуха завтра тебе потребуются все твои силы чтобы достойно встретить мой гом джабар а потом повернулась, подтолкнула мать мальчика к выходу и, выходя, звучно хлопнула дверью. Закрывая глаза, Пол подумал. «А что такое Гом-Джабар?» Во всей сумятице переезда не было ничего страннее этой старухи. «Преподобная». И она звала его мать просто Джейсикой, как простую служанку. Её, госпожу из дочерей Гессера — наложницу герцога и мать наследника титула. Не с Аракисом ли связан гом Джабар? Раз я должен познакомиться с ним ещё до отъезда, подумал он. Он мысленно произнёс странные слова: "Гом Джабар, Квизат Хедарач". Нужно ещё так много узнать. Аракис настолько отличался от Каладана, что знания о нём вихрем кружились в голове Пола. Аракис. Дюна. Планета-пустынь. Начальник ассасинов его отца, Софир Хават, всё объяснил ему. Их смертельные враги Харконнены 80 лет владели Арракисом, где добывали гериатрическое вещество по контракту с компанией Конникт. А теперь Харконнены покидали планету. И сменить их в полном файфе должен был Дом Атрейдосов. Герцог Лето одержал явную победу. Но в очевидности этой победы, сказал Хават, открылась и смертельнейшая угроза. Ведь Герцог Лето, популярен среди великих домов Лансрада. Популярность всегда вызывает зависть могущественных, пояснил Хават. Аракис. Дюна. Планета пустынь. Пол заснул, и ему привиделось пещера где-то на Аракисе. Молчаливые люди, безмолвно снующие вокруг него в тусклом свете света шаров. Пещера была величественна, как храм, а он сидел и всё прислушивался к тихому звуку. Кап, кап, кап. И ещё во сне Пол уже знал, что запомнит это видение. Он всегда запоминал сны, которые были пророчествами. Сон поблёк. И ещё не совсем проснувшись, Пол задумался в тёплой постели. Быть может, мирок замка на Колодании, где не было игры ровесников, не заслуживал печали при расставании. Его учитель, доктор ЮЭ, уже намекал, что система каст в Афралах не так уж строго соблюдается на Аракисе. На этой планете люди жили по краям пустынь, без башей и сидов, а кроме них фримены, бродячий народ, называвший себя вольным и не имевший места в жёсткой иерархии империи. Аракис. Дюна. Планета пустынь. Осознав, что волнуется, Пол взялся за одно из тех упражнений для ума и тела, которым его обучала мать. Три быстрых вдоха сделали своё дело. Волной накатила ясность. Сознание сконцентрировалось, аорта наполнилась кровью, отхлынуло всё бессознательное. Он мыслит рассодком, только собственной волей. обогащённая кровь затопляет области перегрузки. Пищи, свободы, безопасности не достигнуть, пользуясь только инстинктом. Сознание животного не выходит за границы минутного, ему недоступна мысль, что его жертвы могут вымереть. Животное разрушает и не создаёт. Удовольствие зверя всегда на уровне ощущений, а не далеки от восприятия. Человек нуждается в фоне координатах восприятия вселенной сам фокусирует сознание вот и система координат телесная целостность словно река наполняется через нервы и сосуды глубочайшая потребность всех клеток целостность тела всё вещи клетки существа всё изменяется и борется за постоянство течений в себе Вновь, вновь и вновь омывало сознание пол, и это навсегда заученная ясность. Едва день позолотил окна, в комнате мальчик уже почувствовал лучи сквозь закрытые веки. А когда открыл глаза, то услышал, что суета и спешка овладели замком. И тогда он принялся рассматривать знакомые пятна света на потолке спальни. Дверь открылась. В комнату заглянула мать. отливающие бронзой волосы, перетягивала на лбу чёрная лента. Лицо было бесстрастно, а в зелёных глазах мелькало что-то торжественное. «Ты проснулся», — сказала она. «Хорошо спал?» «Да». Он окинул взглядом высокую устроенную фигуру матери, и когда она, подойдя поближе к шкафу, задумалась, выбирая ему одежду на сегодня, по наклону плеч угадал её волнение. «Другой бы и не заметил». Но она сама учила его этому искусству дочери Гессера, мгновенные оценки. Она повернулась, в руках её был полуофициальный пиджак. Над нагрудным карманом его краснел герб-нашивка красный ястреб от трейдерсов. "Одевайся быстрее", сказала она. "Тебя ждёт преподобная мать". "Она мне снилась", сказал Пол. "Кто она?" "Моя учительница из школы Бины Гессерит. А теперь «Ясновидящая императора!» «Пол!» Она заколебалась. «Ты должен рассказать ей о своих снах!» «Это из-за нее мы получили арракис!» «Арракис мы не получили!» Джессика стряхнула пылинку с брюк и повесила их на вешалку у кровати. «Не заставляй ждать, преподобную мать!» Пол сел на кровати, обняв колени. «А что такое гом-джабар?» И вновь вышкаленные ею же самой чувства позволили ему заметить мгновенную нерешительность, реакцию нервной системы, которую он истолковал как страх. Джессика отошла к окну, раздвинула шторы и поглядела через речные сады на гору Сиуби. «Ты узнаешь о Гом-Джабаре?» — достаточно скоро ответила она. Он услышал в её голосе страх и удивился. Не поворачивая головы, Джессика сказала «Я…» Приподобная мать ждёт в моей утренней комнате. Пожалуйста, поторопись. Гая Елена Махаям сидела в крытом узорчатой тканью кресле и смотрела на приближающихся мать и сына. Окна по обе стороны кресла выходили на юг, на излученную реки к зелёным землям наследственных ферматрейдесов. Но приподобная мать не интересовалась красотами природы. Сегодня утром, собственного возраста, она ощущала куда в большей степени, чем обычно, и относила свою раздражительность на счёт космического путешествия в корабле мерзкой космической гильдии, отвратительной во всех своих тайных повадках. Однако приветшее её сюда дело требовало участия сестры из Бины Гиссерит, наделённой даром прорицания, а потому даже она Иосно ведущая императора не могла отказаться, раз того требовал долг. Проклятая Джессика, подумала преподобная мать. Если бы только она родила герцогу девочку, как ей было приказано. Джессика остановилась в 3 шагах от кресла и сделала небольшой реверанс, слегка тронув левой ладонью юбку. Пол отвесил короткий поклон, кланяться подобным образом тем, в чём положении ты не уверен. И он научил тансмейстер. Эти тонкости не ускользнули от глаз преподобной матери. Она сказала: "А он у тебя осторожен, Джессика". Рука матери легла на плечо Пола, стиснув его на мгновение. На долю сердцебиения ладонь сотряс страх. Матниме для на взяла себя в руки. Так его учили, преподобная. Чего она боится? Мысленно удивился Пол. Старуха окинула его мгновенным пронзающим взором. Овал лица, как у Джессики, крепкий костяк, волосы угольные, как у герцога, а брови, как у деда по матери, которого нельзя называть. Тонкий высокомерный нос, прямой взгляд зелёных глаз, как у старого герцога, покойного деда по отцу. Да, этот знал толк в браваде, не боялся и самой смерти. подумала преподобная мать. Учение это одно, сказала она, а глубинная сущность другое. Посмотрим. Старый глаза жёстко глянули на Джессику. Оставь нас. Советую тебе заняться медитацией. Успокойся. Джессика сняла руку с плеча пола. Преподобная, я Джессика, ты ведь знаешь сама, это необходимо. Поло задача наглянул на мать. Джессика выпрямилась. Да. Конечно. Пол поглядел на преподобную мать. Вежливость матери и её явный трепет перед этой старухой заставляли соблюдать осторожность. Но неожиданный испуг леди Джессики рассердил его. Пол. Джессика глубоко вздохнула. Это проверка, которую ты должен сейчас пройти. Очень важна для меня. Проверка Он удивлённо поглядел на неё. "Помни, что ты сын герцога", сказала Джессика. В вихре обернулась и шурша юбкой широкими шагами вылетела из комнаты, надёжно затворив за собой дверь. Обернувшись к старухе, пол сдержал гнев. "Следы Джессике не следует обращаться словно со служанкой". Улыбка коснулась уголков морщинистого рта. "Мальчик Леди Джессика и была в школе моей служанкой целых 14 лет, она кивнула. И неплохой служанкой к тому же. А теперь ты, иди сюда. Пол обнаружил, что повинуется хлёсткой команде прежде, чем осознал её. "Воспользовалась голосом", подумал он и остановился, подчиняясь жесту возле её колен. "Видишь это?" спросила она. Из складок одеяния она извлекла металлический куб размером сантиметров в пятнадцать. Она повертела его. Пол заметил, что одной стенки не было. Изъявшая чёрная пустота странно пугала, словно туда, в эту тьму, не мог проникнуть ни один луч. «Вложи сюда правую руку», — приказала она. Страх охватил его. Пол было попятился, но старуха сказала — «Так вот, как ты исполняешь волю матери!» Он посмотрел в яркие птичьи глаза. Медленно, борясь с неуверенностью, пол вложил руку в ящик. Сперва, когда темнота поглотила руку, он почувствовал холодок. Потом ощутил пальцами гладкий металл. А потом рука словно начала неметь. Хищная судорога передернула лицо старухи. Отняв правую руку от шкатулки, она поднесла ее сбоку к шее пола. Краем глаза он заметил блеск металла и начал уже поворачивать голову. «Нельзя!» — резко сказала она. И снова она использует голос. Он не отводил глаз от ее лица. «Мой гом Джабар у твоей шеи. Строгий враг, гом Джабар. Иголка с каплей яда на острие. Ха-ха-ха! Не вздумай даже дёрнуться, иначе его яд попадёт в твою кровь. Пол попытался сглотнуть. Непослушная гортань внезапно словно пересохла. Он и не смел отвести взгляд от этого изборождённого морщинами лица, бледно-розовых дёсен, хищно поблёскивающих серебряными зубами при разговоре. Сен-Герцога должен разбираться в ядах, сказала она. Таковы времена, не так ли? Муски — яды, которые добавляют в питьё. Аумас — те, что кладут в пищу. Быстрые, медленные и средние яды. Гом-джабар тебе пока неизвестен. Он убивает только животных. Гордость одолела страх. Вы смеете думать, что сын герцога может быть животным? Скажем иначе. Я допускаю, что ты можешь оказаться человеком, ответила она. Не дёргайся. Предупреждаю. Пусть я стара, но эту иглу я успею вогнать тебе в шею. Не увернёшься. Кто вы? прошептал он. Как удалось вам обмануть мою мать, чтобы она оставила меня с вами? Вас подослали харконены? Харконены? Помилуй, Господь. Нет. А теперь помолчи. Сухим пальцем она провела по его шее, и он подавил непреодолимое желание оттёрнуть голову. Хорошо, сказала она. Первое испытание ты прошёл. Продолжим. Знай, если ты вынешь руку из коробки, умрёшь. Вот единственное условие. Рука останется в коробке, будешь жить. Вытащишь умрёшь. Пол глубоко вздохнул, чтобы подавить дрожь. Если я крикну через секунду здесь будут слуги, и умрёте вы. Слоги не минуют твоей матери, которая сейчас охраняет дверь снаружи. Имеет это в виду. Твоя мать когда-то сама прошла это испытание. Теперь твой черёд. Тебе оказали честь. Мы редко подвергаем такому испытанию маленьких мужчин». Любопытство поубавило страх, и Пол успокоился. В словах старухи он слышал правду, этого нельзя было отрицать. Если за дверью была мать, если это действительно было испытание, но как бы то ни было, он попался, рука у шеи сковывала его. Гом-джабар. Он вспомнил ле тание от страха из ритуала бины гиссерит, который его научила мать. Я не должен бояться. Страх убивает разум. Страх это малая смерть, грозящая полной гибелью. Я встречу свой страх лицом к лицу. Я дам ему дорогу, надо мной и во мне. А когда он пройдёт внутренним оком, я разгляжу его след. Где прошёл страх, ничего не будет. Останусь только я. Ощутив вернувшееся спокойствие, он приказал. «Начинай, старуха». «Старуха!» — фыркнула она. «В храбрости тебе не откажешь. Но посмотрим». Она качнулась к нему и почти зашептала. «Та рука, что в коробке, почувствует боль. Боль! Но! Попробуй только шевельнуть этой рукой, и мой гом-джабар вопьется в твою шею». Смерть будет быстрее, чем от топора, понял? Вытащишь руку, и Гомджабар заберёт тебя. А что в коробке? Боль. Почувствовав покалывание в ладони, Пол плотно сжал губы. Зачем это испытание? удивился он. Покалывание перешло в зуд. Старуха сказала: "Ты слышал, что животные иногда отгрызают себе лапы, чтобы вырваться из капкана? Так поступают животные." А человек останется в ловушке, выдержит боль, прикинется мёртвым, чтобы убить охотника и навсегда отвести эту опасность от своего рода. Зуд перешёл в слабое жжение. "Зачем вы это делаете?" потребовал он ответа, чтобы определить, человек ли ты. "Молчи". Жжение в правой руке усиливалось, и пол стиснул левую в кулак. Боль росла медленно. Пекло все сильнее и сильнее. Ногти его свободной руки уже впивались в ладонь, чтобы как-то ослабить боль. Он попытался шевельнуть пальцами горящей кисти, но не смог. «Жжет!» — прошептал он. «Молчи!» Боль пульсировала в руке. На лбу его выступил пот. Каждый нерв требовал, чтобы он вытащил руку из этой жгучей мглы. Но... Гом-джабар! Не поворачивая головы, он попытался скосить глаза на ужасную иглу возле шеи. Он чувствовал уже, что задыхается от боли, попытался успокоить дыхание, но не смог этого сделать. Боль. Всё исчезло. Во всём мире осталась только эта рука, погружённая в адскую муку, да древнее лицо, обращённое к нему. Он еле разлепил спёкшиеся губы. Жжёт, как жжёт. Ему уже казалось, что кожа на руке вздувается, чернеет, лопается, обнажая обуглевшиеся кости. Боль исчезла. Словно нажали кнопку. Боль исчезла. Правая рука пола дрожала, на теле выступил пот. "Довольно", пробормотала старуха. "Кулвахат. Ни одна дитя женщина не выдерживала такого". Должно быть, я хотела, чтобы ты не прошёл испытание. Она откинулась назад и убрала гом джабар от его шеи. Вэнь своей рукой из шкатулки еёный человек и посмотри на неё. Подавляя подступившую дрожь, он глядел на тёмную пустоту, в которой теперь, казалось, уже собственной волей пребывала его рука. Воспоминание о боли не давало пошевелить ею. Разум подсказывал, что из тьмы Он извлечёт лишь обугленную пробоку. Вень руку, приказала она. Он резко выдернул руку, и его изумление уставилось на неё. Ничего. Ни малейшей отметины, никаких признаков терзавшей плоть смертной боли. Боль возникает прямо в нервах, сказала она, но не может вырваться наружу к другим людям. Впрочем, некоторые дорого бы заплатили за тайну этой шкатулки и она спрятала её где-то между складок своего одеяния но боль сказал он боль фыркнула она человек сильнее любого нерва своего тела пол почувствовал вдруг боль в левой руке разжал кулак и увидел четыре кровавых отметины там где ногти впивались в ладонь Он ораньёв руку вдоль тела, он поглядел на старуху. И с моей матерью вы тоже проделали такое? Тебе случалось просеивать песок через сито? спросила она. Неожиданный резкий вопрос сразу обострил его восприятие. Песок через сито. Он кивнул. Мы, дочери Гессера, просеиваем людей, чтобы найти человеков. Он поднял правую руку, вызвав в памяти свежее воспоминание. Неужели с помощью одной только боли? Я следила за тобой, отрок, смотрела, каков ты в боли. Боль только ось испытания. Мать учила тебя наблюдать, и я вижу в тебе результаты её обучения. Суть испытания кризис и наблюдение. Слова эти были правдой, и он сказал: "Да, это так". Старуха поглядела на него. «Он чувствует правду. Неужели это он? Возможно ли?» Напомнив себе, что надежда искажает результаты наблюдения, она справилась со внезапным волнением. «Ты понимаешь, когда люди крепче верят в свои слова?» — спросила она. «Я вижу это». Абертоны знания и уверенности звучали в его голосе. Она услышала их и сказала, «Быть может, ты и есть, Квизац Хадырач. Садись, маленький брат, у моих ног. Лучше я буду стоять. Твоя мать когда-то сидела у моих ног». «Я не моя мать. Успел возненавидеть, а?» Она глянула в сторону двери и громко позвала. «Джессика!» Дверь распахнулась. Показавшаяся на пороге Джессика с жестким взглядом обвела комнату. Когда она увидела пола, ожесточение исчезло с её лица. Она выдавила лёгкую улыбку. «Джессика, ты теперь перестала меня ненавидеть?» — спросила старуха. «Я и люблю, и ненавижу вас», — ответила Джессика. «Ненависть — это память о боли, что не исчезнет. А любовь — это только главное», — оборвала её старуха, впрочем, ласковым тоном. «Можешь войти, но помолчи. Закрой дверь и позаботься, чтобы нас не прервали». Джессика вошла в комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Мой сын жив», — думала она. «Мой сын жив, и он человек. Я знала это, но он жив. Теперь и я могу жить». За спиной была жесткая дверь, и все в комнате было реально и ощутимо. Мой сын жив. Пол поглядел на мать. Старуха говорила правду. Он хотел бы остаться один и всё обдумать, но понимал, что его пока не отпустят. Старуха приобрела над ним власть. Они обе говорили правду. Его мать выдержала это испытание. За всем чувствовалась ужасная цель его бытия: боль и страх. Что такое ужасная цель, он понимал. Такие цели превыше прочего, в них властвует неизбежность. Пол давно чувствовал, что несёт в себе страшное предназначение, какую-то ужасную неизбежность. Но он ещё не знал, какова будет странная цель его существования. Когда-нибудь, отрак, сказала старуха, и ты встанешь за подобной дверью. Это не просто. Он поглядел на руку, познавшую боль, потом на преподобную мать. В голосе её слышалось нечто непохожее на любой другой голос. Слова её были огранены как бриллианты, они резали словно ножи. Он почувствовал, что ответом на любой вопрос, который он сумеет задать, она может вырвать его из мира плоти в какую-то высь. "Почему вы испытываете людей?" спросил он. чтобы освободить. Освободить. Когда-то люди решили, что думать за них будут машины, понадеевшись, что станут от этого свободнее. Но вместо этого они просто позволили хозяевам машин поработить их. Да не сотворишь машины, наделённой людским умом, процитировал Пол. Так было сказано в овремён батлерианского джихада. «И так говорится в оранжевой католической Библии», — сказала она. «Но в окей Библии должно было быть, да не сотворишь машины, наделенные человеческим умом». «Ты изучал ментата вашего дома?» Софир Хават занимался со мной. «Великое восстание выбило у людей костыль», — продолжила она. Человеческий разум был вынужден развиваться. Открылись особые школы, чтобы развивать в нас таланты. «Школы и Бины-Гессерит?» Она кивнула. Сохранилось два остатка этих древних школ. «Бины-Гессерит» и «Космическая гильдия». В гильдии, как мы думаем, упор делается на чистую математику. У дочерей Гессера иная задача. «Политика», — сказал он. «Колвахат!» — воскликнула старуха, строго глянув на Джессику. «Я не говорила ему об этом, преподобная, пожалуй, та плечами». Преподобная мать вновь обратила свое внимание на Пола и ответила. «Ты понял это по удивительно малому числу признаков. И в самом деле политика. В начале школу Бин и Гессерит направляли те, кто видел нужду в нити, связующие человеческие дела». И они поняли, что такой нити не будет, если не отделить людей от зверей. И ещё, если не вывести породу. Внезапно слова старухи словно расплылись, потеряли для поло свою резкость. Он почувствовал, как они оскорбили его инстинкт правды, так называла это его мать. Не то чтобы преподобная мать лгала ему, она явно верила в собственные слова. Здесь крылось нечто глубокое, родственное его ужасному предназначению. Он сказал: "Моя мать говорит, что в школах дочерей Гессера ученицы не всегда знают своих предков". "Все генетические линии зафиксированы в наших анналах", ответила старуха. "И твоя мать знает, что она или родом из дочерей Гессера, Или же её происхождение приемлемо для нас. Но почему же она не должна знать кто её родители? Некоторые знают, многие нет. Возможно, её хотели скрестить с близким родственником, чтобы зафиксировать какую-нибудь генетическую доминанту. У нас может быть много причин. И вновь пол не почувствовал правды в её голосе. Вы много берёте на себя, сказал он. Преподобная мать с удивлением глянула на него. Не послышалось ли мне осуждение в его голосе? «На наших плечах тяжкий гроз», — отвечала она. Пол все более и более приходил в себя после испытания. Обратив к старухе испытующий взор, он спросил. «Вы сказали, что я, быть может, квизац-ходырач. Что это? Гом-джабар в человеческом обличье? Пол?» сказала Джессика: "Нельзя разговаривать таким тоном с. Я сама управляюсь", вмешалась старуха. "А теперь о трок. Что ты знаешь о зелье ясновидения? Вы принимаете его, чтобы усилить способность распознавать ложь", так рассказывала мне мать. "Ты когда-нибудь видел ясновидящую в трансе?" Он качнул головой. "Нет. Зелье Это опасно, сказала она. Но позволяет многое постигать. Когда ясновидящее вкусит его, она может заглянуть во многие уголки собственной памяти, в память своего тела. И мы далеко заглядываем в прошлое, но только путём женщины. В голосе её послышалась печаль. Но есть и такое место, куда не смеет заглянуть ни одна ясновидящая. Оно отталкивает нас, ужасает. Сказано, что однажды придет мужчина и обретет с помощью зелья внутреннее зрение. Он заглянет, куда мы не смеем, и в мужское, и в женское прошлое. Это и будет ваш квизац-хадырач? Да. Тот, кто может быть одновременно во многих местах. Квизац-хадырач. Многие мужчины пытались. Многие, но безуспешно. И всех, кто рискнул попробовать, ждала неудача. "Нет, что ты?" она покачала головой. "Всех, кто рискнул, ждала смерть".